Тридцать пятое. Вместимость сознания определяется вмещением образа владыки. Лик в сердце, внутренний, силу дает сердцу и мыслям. Не вижу основания для беспокойства за исход испытаний. Будет борьба и будет победа. Трудная будет борьба. Можно помочь, но каждый победу добыть должен сам. Радость победы лучше уныние при поражении. Потому думайте о победе. Много путей перед человеком, но победный один от победы к победе. Наинужнейшая это победа. Чтобы эту победу добыть, не нужно ничего, кроме полной отдачи сердца владыки. Любовью зовется она — это отдача. Это прекрасно знают люди и отдают сердце любимому существу, вещи, предмету или занятию. Тот же принцип отдачи применяется и по отношению к учителю света, лишь в степени больше. Больше отдавший и больше получит соизмеримость во всем. И вот тогда устанавливается мощная связь между любящим сердцем и тем, что или кого оно любит. По этому каналу и передаются вибрации света от сердца великого сердцам к нему устремленным.